Глава седьмая. Хочется любви. Дни отпуска идут. Сегодня уже пятый, а я никак не могу заставить себя взяться за ремонт. Все оттягиваю момент, предпочитая часами лежать на диване и пялиться в потолок. Встреча с Сергеем подкосила меня. Чувствую себя морально истощенный, словно кто выкачал из души всю энергию. Уже тошнит от горьких воспоминаний, и мыслей, но я не в состоянии выбросить их из головы. Они лезут и лезут туда, как назойливые насекомые, не позволяя ни на минуту спокойно вздохнуть. Собрав все внутренние силы в кулак, резко поднимаюсь с дивана и решаю — хватит. Как бы ни было противно от встречи с прошлым, это всего лишь прошлое. И я не должна позволять ему отравлять мою жизнь. Заставлю себя принять душ, собраться и отправиться на строительный рынок за краской. Давно пора уже выбросить всю дурь из головы и заняться делом. Заодно и отвлекусь. Но по пути зачем-то захожу в единственный приличный магазин одежды в нашем поселке. Долго хожу между вешалками с красивыми тряпками, перебирая плечики. Не знаю, зачем делаю это. Точнее знаю, но стараюсь не думать. Нет, это не ради него, ради меня. Я совершенно точно не надеюсь на еще одну случайную встречу. Более того, я сделаю все, чтобы ее избежать. Мне просто хочется выглядеть лучше. Пусть это будет мой женский каприз. Отправляюсь в примерочную, прихватив с собой несколько воздушных летних нарядов. Надеваю один из них, кручусь перед зеркалом, изучая свою фигуру. Красиво, но я слишком худая. Распускаю волосы по плечам, приподнимаю руками грудь в обычном тканевом бюзгалтере без пушапа. Хочется купить еще новое красивое белье, но так мне денег на ремонт не хватит. Однако я покупаю. Беру пару платьев и один брючный костюм из удивительно тонкой и приятной на ощупь ткани, а еще босоножки на небольшой платформе и толстом высоком каблуке, и два комплекта нижнего белья, в которых моя фигура приобретает более соблазнительные формы. На кассе отдаю приличную сумму, от чего слегка мучает совесть. Кажется, на ремонт теперь мне и правда не хватит. Ну да ладно, сэкономлю на чем-нибудь потом. А можно я в примерочной переоденусь в это? Киваю я на пакет с обновками в своих руках. «Конечно!» — улыбается мне девушка-кассир. Покинув магазин, шагаю дальше уже в изящных босоножках и летящем белом сарафане, накинув на плечо свой рюкзак, который отлично вписался, и чувствую себя совершенно иначе, практически афродитой. Проходящие мимо мужчины сворачивают шеи, что заставляет меня улыбаться. Уже и забыла, каково это — чувствовать себя красивой и мне откровенно жаль, что я не была так одета, когда отправилась на папин юбилей или на следующий день в банк. Но об этом стараюсь больше не думать. Нужно жить дальше. У меня все еще впереди. Брожу на рынке среди рядов с краской, листаю каталог у одного из прилавков, пытаясь выбрать цвет. Хочется чего-то яркого, но боюсь, что со временем надоест и будет раздражать, а пастельные тона уже надоели. Вся моя жизнь, последнее время, сплошные пастельные тона. Хочется кардинально все поменять. И не только в доме. Хочется взрыва, куража, эмоций. Хочется любви. Да, влюбиться бы в кого-нибудь до потери пульса. Наверное, только таким образом и можно навсегда забыть прошлое. Клин? Клином выбить. Не зря ведь говорят, что это лучший способ. Но даже если ничего не выйдет, даже если мне снова будет больно, ну и что? Хуже, чем было, уже точно не станет. А можно мне вот такой лимонный цвет?» Тычу я пальцем в каталог, показывая продавцу. «Конечно, красавица!» Отзывается тот, ощупывая меня заинтересованным взглядом. «Тебе какую площадь нужно покрасить?» За прилавком молодой улыбчивый мужчина. Вполне себе симпатичный. Одет со вкусом, что, в принципе, в нашем поселке редкость, а на рынке так и вообще. «Всем хорош!» Но на безымянном пальце блестит обручальное кольцо, и мне сразу становится неприятно. Хотя, знаете, я еще похожу-посмотрю. Закрываю каталог я. Спасибо. Да у нас тут у всех одно и то же, — доверительно сообщает он. Нового ничего не найдешь, а я тебе скидку хорошую сделаю, хочешь? Поигрывает бровями. Не хочу. Отрезаю я, разворачиваюсь и ухожу. Поглядите, как цаца! Несется мне в спину недовольная. Шагаю дальше, не оборачиваясь, только мысленно закатываю глаза. Ну и как тут влюбишься, если кругом одни вот такие экземпляры? Может, и правда мне стоит в город выбраться, с Аринкой погулять? Может, познакомлюсь там с кем-нибудь приличным? Или снова столкнусь с проклятым Сычевым? От этой мысли делается не по себе. Нет, если и гулять, то только не в нашем городе, а в каком-нибудь другом. Вот это уже неплохая идея. Хотя если познакомлюсь с кем-нибудь в другом городе, то что же мне потом переезжать? Да я, может, и с удовольствием бы переехала, только как Тёмку оставишь? Да и вообще у меня все ученики хорошие, добрые, отзывчивые ребята. Очень хотелось бы их до выпуска довести. А потом, когда вырастут, от чего бы и не переехать, как можно дальше отсюда? А сколько стоит у вас вот эта краска? Спрашиваю я, дойдя до следующего прилавка с интересующей меня маркой. «А вам какой нужен объем?» Подскакивает на ноги молодой парень с поджарой фигурой и обгоревшим на солнце лицом. В майке, шортах и сланцах с взъерошенными волосами, без обручального кольца. Зато с грязью под ногтями. Представляю на секунду себя с ним. И тут жалею об этом. Нет, однозначно нет. Но краску-то купить у него можно?» Усмехаюсь мысленно сама себе. Только ответить на вопрос парня не успеваю, начинает трезвонить мой телефон. «Одну минутку». Вежливо улыбаюсь я и отхожу на несколько шагов, выуживая гаджет из рюкзака. Невольно хмурюсь, увидев на экране номер Анны. Обычно она мне не звонит. Даже если что-то нужно, передает через отца Аринку или Лизоньку. «Алло». Принимаю вызов. «Танечка, привет. Как твои дела?» Доносится из трубки голос Анны. «Все хорошо, спасибо. А у вас как?» «Да так. Я спросить хотела. Ты, случайно, не собираешься к нам приехать в ближайшее время?» «Не планировала пока. А что?» «А можно тебя попросить приехать сегодня?» «Что случилось?» «Начинаю беспокоиться я. Кто-то заболел?» «Нет. Слава богу, все здоровы!» Успокаивает меня Анна. Но мне нужно срочно с тобой поговорить. Только, пожалуйста, Петя не должен знать, что это я тебя попросила приехать. Давай, будто ты сама так решила. Если спросит, скажешь, что соскучилась, ладно? Я ничего не понимаю, Анна. Озадаченно произношу я, совершенно сбитая с толку. Я все тебе объясню, когда приедешь, но до тех пор никто не должен знать о моем звонке тебе, особенно Петр. Это очень важно, Тань. Хорошо?